Можно сказать, что наибольшую известность по всей России отец Иоанн получил по преимуществу за чудеса. И в народе он и почитался, и привлекал к себе, особенно во второй половине жизни, именно как чудотворец. И за границей слава о нем шла именно как об исцелителе, молитвеннике чудотворца. И все это понятно нам. Чудеса удивляют нас, поражают своей необычайностью, а кроме того, они являются доказательством бытия сверхъестественного мира, действием божественной силы, а также и знамением святости человека. История канонизации святых говорит нам, что в огромной части случаев прославление подвижников Мученики прославлялись за страдания. Причиной канонизации их, как святых, были именно чудеса. Поэтому и в угоднике Божьем Отце Иоанне должны были проявиться и чудесные силы, как плод святой жизни, и особенно облагодатствованности Его Духом Святым. Впрочем, также известно, что целый ряд святых прославленных христианской церковью, не ознаменовались чудесами. Например, про святого Афанасия Великого, святого Григория Богослова, про святого Иоанна Дамаскина, про святых апостолов, про первоучителей славянских, про преподобного Григория Паламу, или про наших современников-подвижников, епископа Феофана Затворника, оптинских старцев, за исключением их прозорливости, про Парфения Киевского, про миссионеров, вроде отца иеромонаха Макария Глухарева, епископа, впоследствии митрополита московского, Иннокентия Вениаминова, про всех них, История не оставила свидетельств о чудесах, хотя святость их жизни была несомненно и известна. И наоборот, некоторые святые были прославлены по преимуществу как чудотворцы и остались в памяти церкви с этими титулами, например, «Святой Григорий Неокисарийский чудотворец», «Святитель Николай чудотворец», Святой Димитрий Солунский – чудотворец, Святой Спиридон тримифунтский чудотворец. Все бессребреники и целители называются чудотворцами. Есть даже малоизвестные святые, они именуются в святцах чудотворцами. Очевидно, за эту исключительную особенность их жизни. Например, преподобный Тит – чудотворец, Елисавета Чудотвореца, преподобный Фонтин Чудотворец, преподобный Лазарь Чудотворец. Из русских там именуется преподобный Григорий Чудотворец Печерский, а одновременно с ним 8 января прославляется другой Григорий, и тоже Печерский, а Чудотворцем не именуется. Затем Григорий Вологодский, Также большую часть именуются у нас преподобный Сергий Радонежский и святой Серафим Саровский, всея России чудотворец. Отсюда видно, что эти святые прославлены были за многие или за исключительно великие чудеса. Но все же нужно сказать, что вообще святые были прославляемы церковью прежде всего за их святую жизнь». Обращаясь теперь, в частности, к отцу Иоанну Кронштадтскому, и можно и должно сказать, что он действительно был чудотворцем, а народ звал его «великим чудотворцем». И, принимая во внимание необыкновенное количество чудес, как при его жизни, так и после смерти, такое именование вполне справедливо и несомненно. И однако же, описывая житие его, я, недостойный, не чувствую, чтобы именно в чудесах было его главное величие. Высота его была прежде всего в его духовных подвигах всей многолетней жизни, в его святости, в его вере, молитве, любви к Богу и людям, как об этом мы будем писать особо дальше. И если бы и совсем не было чудес в его жизни, он для нас все равно был бы и великим, и святым. Но, разумеется, нельзя обойти молчанием и эту чудесную сторону его жизни, и к ней сейчас и перейдем. Но заранее скажу, что не считаю необходимым перегружать описание его жизни множеством чудесных фактов, как это делают иные биографы его или издатели маленьких брошюр. Приведу те из них, которые мне представляются наиболее важными, выдающимися или характерными для отца Иоанна, а также которые стали мне известны, но не записаны в житиях его. Были в самом деле чудеса, у отца Иоанна. На это я отвечу прежде всего словами его самого, как он смотрит на них и как это началось. Не сразу открылся в нем этот дар Божий. Вот как он сам откровенно и просто рассказал об этом собранию священников в городе Сарапуле, приглашенный туда его духовным сыном епископом Михеем, Это было 21 июля 1904 года. Пропели молитву «Днесь благодать Святого Духа нас собра». Батюшка записал очевидец и участник собрания. Сначала прошел в училищный храм, приложился к Святому Престолу, а потом вернулся в зал и пригласил всех сесть вокруг стола.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 новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. А теперь я и сам знаю, и другие передают, исцеления по моей молитве совершаются. Вот как начались чудеса по молитвам отца Иоанна. Считаем достойным сообщить несколько данных о жизни этой старицы, с которой сам отец Иоанн связывает чудесные события имя ее Параскева Ивановна Ковригина родилась она 14 октября 1816 года. в Костромской губернии Чухломского уезда в деревне Фалагина, отстоящей от города Галича в 12 верстах. Вся семья состояла из благочестивых родителей Ивана Ивановича и Иуалиании Филимоновны, четырех сыновей и двух дочерей – Ксении и Пороскевы. Самая младшая из семьи – дочь Параскева. С малых лет она отличалась смирением и религиозностью, любила принимать странников, хотя ее родным это весьма не нравилось, и они ей за то часто досаждали. Она же сносила все попреки безропотно, уважая священных лиц до благоговения, Праскева сильно расстраивалась, если кто-либо недоброжелательно или гнусно высказывался о духовенстве. Не пропускала служб, несмотря на семиверстное расстояние от церкви. С двадцатилетнего возраста начала ходить по богомольям. Излюбленным местом посещения Проскевы была Решменская обитель, в которой подвязался в то время ученик преподобного Серафима Саровского, благочестивый иеромонах Илларион, который изрек свою волю по Раскеве идти в Кронштадт, сказав это на смертном одре. Примечание. Отец Илларион, современник отца Серафима и Саровский духовник, Родился в 1770 году, а скончался в Сарове 1841 года 12 ноября. Если именно он был окормителем Параскевы, то указанное завещание его было на 25 году ее жизни». В эти годы она и ходила по богомольям. Тогда отцу Иоанну было лишь двенадцать лет. Начался тринадцатый год. Значит, указание отца Иллариона было чудом прозорливости о будущем чудотворце. Но, думаю, это был иной Илларион. И вот за семнадцать лет до своей смерти Пороскева Ивановна перебирается в Кронштадт, где издавна жили ее родные братья. Это было в августе 1869 года, когда ей было около 53 лет, так как скончалась она 24 сентября 1886 года. А отцу Иоанну шел сороковой год и 15 лет священства – Он был еще молодым иереем. До сели она не видала отца Иоанна Сергеева, и первый раз она увидела его за вечернюю службой в Андреевском соборе. В тот же вечер она и спросила у батюшки благословение для беседы, а потом исповедалась у него. Но на этот раз Праскева Ивановна прожила в Кронштадте лишь шесть недель и по хозяйственной нужде воротилась в деревню, а через три года и четыре месяца возвратилась в Кронштадт в декабре 1872 года, где и прожила свои последние 14 лет. За эти годы она сделалась внимательнейшей ученицей батюшки, часто сопровождала его и беседовала с ним. Любопытные стали расспрашивать ее об отце Иоанне и о чем подолгу беседовали они. Она не скрывала, и таким образом сделалась провозвестницей славы батюшки. А тогда еще народ не провидел в нем святого чудотворца и всероссийского молитвенника. Мало-помалу около Пороскевы образовался небольшой кружок единомышленников. где велись беседы. Она убедила батюшку устраивать в достойных домах духовные беседы. Некоторые отнеслись к этому подозрительно, так как до этого священники говорили лишь в храмах, а миряне и вовсе не собирались. Иным мерещилось здесь уже сектанство, но беседы продолжались. Если чего-либо не усваивали из слов пастыря, то разъясняла потом Пороскева Ивановна. Приближался двадцатипятилетний юбилей отца Иоанна в священническом сане. Пороскева решила ознаменовать этот день поднесением дара ему. С немалым трудом и с препятствием собрала она 800 рублей. Отец он сначала и слышать не хотел о чествовании. Но почитатели его, возглавляемые Параскевой, наконец убедили его дать свое согласие, и на собранные деньги был куплен ему на перстный крест. В день 14 декабря 1880 года, это было воскресенье, рукоположение было 12 декабря 1855 года. Крест был поднесен. Отец Иоанн в своей ответной речи сознавал, что чество не было неожиданным, настоящий день мог пройти неотмеченным, никаким особым знаком внимания к моему скромному служению, как и проходят подобные дни в служении весьма многих из братьев моей. Но вы, добрые просвещенные чада церкви, Не любите пропускать эти дни в жизни деятелей церкви незамеченными. Да будет же вам прежде всего честь за ваше благосклонное отношение к моим немощам». Так скромно приравнял себя отец Иоанн к другим подобным братьям, и он искренне сознавал себя немощным. «Я говорю, спасибо вам, что вы благосклонно отнеслись к моим немощам. Да, я исполнен немощей и знаю мои немощи, но сила Божия в немощи совершается, и она дивно совершалась во мне в продолжении 25-летнего священствования моего. И дерзну сказать... ибо, скажу истину, через меня совершалось во многих в простоте верующих очевидным, осязательным образом слава благодати, слава Господу Иисусу Христу, даровавшему нам благодать на благодать. Говорю вам об этой силе Божией во мне для того, чтобы вы вместе со мною прославили великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, коего благодать не оскудевает, как и ныне не оскудеет до века. В чем же видит Он эту силу? Не в чудесах исцелений, а в чуде бездны спасения. Кто исчислит за все это время бездну спасения Божия, совершавшегося во мне благодатью Христовую всякий день многократно. Затем в победах над дьяволом и страстьми не могу исчислить бесчисленного множества козней миродержца и приступов страстей, разрушенных милостью и силою Христовую во мне по моей тайной молитве веры ради сердечного покаяния и особенно силою божественного причащения. Какой ангельский многообъемлющий ум и зачтет все дары Божией душе моей, благодатные дары милости, очищения, освящения, просвещения, мира, умиления, свободы и пространства душевного! радости в Духе Святом, дерзновения и силы многоразличной помощи, коих я невидимо сподобился во все дни моего священствования. Вот в чем видел сам Отец Уан дары силы Божией, в присутствии благодати Божией в нем, во спасении души, в преодолении дьявола и грехов, в духовных дарах мира, радости, свободы. Вот в чем сам он видел чудеса Божии. И лишь в заключение он упоминает и о чудесах в обычном употребительном смысле этого слова. «Не могу исчислить бесчисленного множества врачеваний благодатных, душевных и телесных, совершенных во мне Господом, через сердечное призывание чудного имени Его. Вот и чудесные врачевания. да и то Он говорит пока лишь о себе одном. Делает ли это Он по смирению, умалчивая о чудесах над другими людьми? Несомненно. Это должно подразумевать и в слове «во мне», ибо это слово – Можно понимать и так, и через меня. А потом есть и хронологические данные, что в 80 году стали уже довольно широко известными и опубликованными в печати некоторые из чудес исцелений, совершенных им. О чем скажем ниже? А если это так, то ссылка отца Иоанна на Костромичку — и старушку Пораскеву Ивановну, которая убеждала батюшку молиться дерзновенно об исполнении его молитвы или о чуде над больными, должна относиться ко времени его знакомства с нею между 1872 и 1880 годами, не позднее. И приблизительно можно отнести ее К 1875-78 годам старушке тогда было около 60 лет.